«Тридцать семь. Вань, ты иди!» Выдавив вежливую улыбку, я смотрю на коллегу, который, кажется, не на шутку перепуганным, неожиданным появлением Сергея. Я сейчас шефу пару слов скажу и вернусь. Кивнув, Иван скрывается в своём кабинете, а я иду навстречу Сергею. Мне не нравится взгляд, которым он на нас смотрел, и я не хочу недопонимания. «Всё нормально?» Мягко осведомляюсь я, заглядывая ему в глаза. Сергей Хмурится и переступает с ноги на ногу. Вижу, ты быстро освоилась и даже успела завести друзей. Мне хочется улыбнуться. Сейчас он так похож на себя пятилетней давности. Помню, он ревновал меня к каждому столбу, будто действительно считал, что каждый проходящий мимо мужчина непременно восхищается моей красотой и мечтает вступить со мной в отношения. Серёж, я успокаивающе касаюсь его запястья. Ну что за глупости ты обо мне думаешь? Мы с Иваном говорили о делах. При этом улыбаюсь, с удовлетворением замечая, как складка между его бровей расправляется, а взгляд проясняется. «Извини», — буркает он, — «ничего не могу с собой поделать». Все эти недели, проведенные вместе, не проходят для меня даром. Похороненные чувства оживают, заставляя сердце биться чаще. Застыв, я любуюсь ореховым цветом его глаз и тем, как ему идет белая рубашка. Ликуя от того, что Сергей по-прежнему меня ревнует. Как же это плохо для меня. Очень, очень плохо. Он ведь женат на Наташе. Пойдём ко мне в кабинет, вдруг предлагает он и берёт меня под локоть. Выпьем кофе и покажешь мне, чем занималась последнюю неделю. Я быстро оглядываюсь и, не обнаружив случайных свидетелей, позволяю Сергею вести меня за собой. Кабинет у него солидный и просторный, без единой лишней детали. Мебель дорогая, панорамные окна, Придвинув кресло к внушительному столу, Сергей показывает мне садиться. После чего тычет в кнопку быстрого вызова на телефоне и просит принести нам кофе. Я чувствую себя немного неловко, когда его секретарь, женщина лет 40, услужливо опускает на стол две чашки. Наверняка по офису уже поползли слухи, что директор ко мне расположен. Сергей не садится, отпивает кофе и разворачивает ко мне навороченный монитор. на экране которого открыта рабочая программа. «Войдёшь в свой кабинет?» От волнения я неловко дёргаю мышкой, сворачивая нужное окно, за которым тут же открывается сетка камер. Я смущённо поднимаю глаза. «Ты за нами наблюдаешь?» «Редко». Губы Сергея трогает озорная улыбка. Но в последнее время становится всё сложнее удержаться. Я немного краснею от его намёка и снова смотрю в экран. «Редко». Набираю пароль от своего личного кабинета и разворачиваю таблицу расчётов, которой посвятила последние три дня. Здесь ещё не все данные вбиты. Я жду данные от отдела продаж и лишь потом смогу показать конечный результат. Работать пока получается не очень быстро. Я виновата, пожимая плечами. Маркетинговые исследования для меня новая территория. Ты старательная девочка, быстро освоишься. От нечаянного комплимента я краснею. Спасибо. «Ну а в целом тебе как? У нас каждый квартал несколько сотрудников отправляются на обучение. Если направление интересно, внесу тебя в список». «Да, я бы хотела. В смысле, я заинтересована в том, чтобы работать эффективно». «Прекрасно», — заключает Сергей и указывает глазами на мою чашку с кофе. «Допивай, и можешь идти». «И это всё?» — осторожно уточняю я. «А чего вы ждали, Катерина Андреевна, что директор начнёт к вам приставать?» Он снова улыбается, а я проваливаюсь в его смеющиеся глаза. Повернуть бы время вспять. Всё можно было бы переиграть. Спасибо за кофе. Как можно официальнее, произношу я и поднимаюсь с кресла. И за всё. Я иду к двери и чувствую, что он идёт следом. Сердце стучит от его близости. Берусь за ручку и каменею. Ладонь Сергея сжимает мою талию и разворачивает. Красивая такая ты. Шепчет он: "Гляди мне в глаза". Как удержаться? Моё лицо вспыхивает, а в следующее мгновение наши губы встречаются. Сергей меня целует, и я не могу ему не ответить, потому что чувство никуда не делись. Я так сильно привыкла к тому, что он снова есть в моей жизни, я слишком слаба, чтобы отказаться. "Я пойду", лепечу я, прерывая наш поцелуй. В груди жжёт огнём, ноги подкашиваются. Надо работать. Сергей берётся за ручку и сам открывает для меня дверь. После работы никуда не выезжай. Я сам тебя довезу.